Во имя искания смысла жизни я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то при соблюдении всех постов. Как ничтожны были эти жертвы. Это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал временные молитвы дома и в церкви.